л а в а о д и н н а д ц а т а Робот дотронулся до выключателя у притолоки. Вмонтированный в стену шкаф бесшумно раздвинул свои стенки, и глазам Джо предстало множество водолазных приспособлений. Гидрокостюмы, маски, ласты, кислородные и гелиевые баллоны, разнообразных конструкций и размеров подводные фонари и факелы, наборы грузов, самострелы, подводные велосипеды и огромное количество иного снаряжения, назначения и способы применения которого ему были совершенно незнакомы. «Учитывая, что у вас нет опыта подводного плавания», заявил робот, «я бы предложил вам все-таки спуститься к храму в сферической камере. Но раз уж вы настаиваете...» Он демонстративно пожал плечами – то ничего поделать, признаюсь, не могу. И оттого...» «У меня вполне солидный опыт подводных погружений», — бодро заверила его Мали, вытаскивая из шкафа один за другим элементы снаряжения. И таковых у ее ног в скорости выросла внушительная груда. «Доставай с полок то же самое», — велела она Джо. и облачайся во все то же и в той же последовательности, что и я. Когда-нибудь непременно напишу брошюру о подводном плавании». Поделился с ними своими планами робот, помогая Мали застегнуть гидрокостюм. «Общепризнанно, что хтоническое царство находится под землей. Во всяком случае, так утверждает почти любая из известных ныне «религий». Но на самом деле, конечно же, расположено оно в глубине океана. «Океан», — он взялся пристраивать за спиной Джо Акваланг, — «это то, из чего и родился всякий мир, а затем из него же миллиарды лет назад вышло и все живое. На вашей планете, мистер Фернрайт, подобную ошибку совершают многие религии. Так греческая богиня Деметра и ее дочь Кора «Вроде бы произошли из подземелья, но...» Не слушая робота, Мали принялась инструктировать Джо. «На поясе у тебя имеется аварийное устройство, и в случае отказа кислородной системы, скажем, из-за повреждения баллонов или разрыва трубки, немедленно, дважды, быстро нажми вот эту кнопку». Она показала на своем собственном поясе, какую именно кнопку следует нажать. В бедро тебе вопьется медицинская игла, через которую будет впрыснут специальный состав. Благодаря ему обмен веществ в твоем организме в скорости радикально замедлится, и потребность в кислороде упадет до минимума. Одновременно с тем сработает система экстренного спасения, коей, конечно же, оснащен твой гидрокостюм, и он сразу же приобретет значительную положительную плавучесть. отчего тебя стремительно повлечет к поверхности, и ты почти наверняка всплывешь своевременно, не ощутив еще даже кислородного голодания и тем п а ч и его губительных последствий. Разумеется, на поверхности ты, скорее всего, окажешься уже без сознания, но костюм твой устроен так, что тебе там сразу станет доступен атмосферный воздух. Несомненно, за тобой следом поднимусь я, И, разумеется, без задержек доставлю тебя на базу. А мне пора. Там, где нарцисс, грустя склоняет венчик вниз, могила есть в глуши Дубравной. Процитировал Джо и на секунду запнулся, селись вспомнить дальнейшие строки. Туда мне надо поспешить, чтоб песенками рассмешить хоть на часок беднягу фавна. Тут же восторженно подхватил робот. Отрывок из стихотворения Песня счастливого пастуха даются в переводе Григория Кружкова. Это же мой любимый поэт Уильям Батлер Йейтс. Не кажется ли вам, сэр, что вы добровольно спускаетесь в могилу? Что перед вами реально маячит смерть? Что спуститься для вас значит умереть? Ответьте мне коротко. «Лишь да или нет?» «Я помню, что мне сказал Календа», — ответствовал Джоу Гурюма. «Он сообщил мне, что в глубине я отыщу нечто и что оно заставит меня убить Глиммонга, после чего навсегда остановится восстановление Хельцкалы. Получается, я и в самом деле двигаюсь к смерти. Может быть, к своей собственной, а может быть, к чьей-то еще, но, несомненно, к смерти». Эти зловещие слова засели в его мозгу занозой, и он невольно их постоянно прокручивал, и было ясно, что забудутся они, если вообще забудутся, весьма и весьма нескоро. «А может быть, никогда», — подумал Джо. «Быть может, о н и клеймо, которое не сотрется в моем сознании до самого конца моих дней». «Я дам вам талисман», — Проговорил робот и, порывшись в своей нагрудной нише, которая, очевидно, служила ему единственным, но тем не менее весьма обширным карманом, протянул Джо крошечный пакетик. «Здесь хранится знак, олицетворяющий чистоту и величие Амолиты, проще говоря, его символ». «И он оградит нас от зла там, внизу?» — поразился Джо. «Вы должны сказать, в и л и с оградит ли он?» в и л и с дарованный тобой талисман, убережет нас от зла в м а р ы н о с т р у м Помолчав, робот неохотно признался. «Вряд ли». «Тогда зачем же ты его нам даешь?» С сарказмом спросила Мали. «Чтобы...» Робот задумался. «Нет, просто так...» Он умолк, и Джо показалось, что он ушел в себя, словно человек... погрузившийся в свои собственные мысли. «Спускаться нам предлагаю в единой связке», сказала Мали, прикрепляя карабин на конце троса к скобе на своем поясе, а затем расположенный на противоположном конце троса к скобе, притороченной к поясу Джо. «Его длина — двадцать футов, и он не позволит нам значительно удалиться друг от друга». Робот безмолвно вручил Джо пустую пластиковую коробку. «А это еще зачем?» — удивился Джо. «Вдруг вы найдете там осколки керамики? Вам ведь нужно будет во что-то их упаковать!» Покошачьи, приблизившись к штатному месту спуска, здоровенному отверстию в полу, снабженному уходящей под воду лесенкой и огороженному почти по всему своему периметру стальными поручнями, Мали проговорила. Двинулись. Она зажгла подводный факел с термоядерной батареей в ручке и, коротко оглянувшись на Джо, решительно шагнула вперед. Двадцатифутовый шнур немедленно натянулся, увлекая Джо к отверстию в полу, и он, позабыв обо всем на свете, солдатиком сиганул вслед за Мали. Свет направленного вниз мощного прожектора на платформе вскоре поглотила тьма, и хотя ниже диковинной дрожащей рыбы мерцало пламя от факела Мали, Джо поспешно запалил и свой подводный факел. — Как себя чувствуешь? — прозвучало вдруг у него в ухе. Джо от неожиданности вздрогнул и сразу сообразив, что их костюмы, конечно же, оснащены двусторонним средством связи. «Нормально», — сообщил он. Мимо проплыл косяк, и составляющие его разных размеров рыбы, равнодушно глянув на Джо, снова исчезли в кромешной темноте, начинавшейся сразу там, где умирал свет от пламени его факела. «Ну и трепло же этот робот», — в сердцах проговорила Мали. «Мы бестолку проболтали с ним минут двадцать, а то и больше». «Но так или иначе, мы все же здесь», — подумал Джо. «Мы в водах Маренострум и погружаемся все глубже и глубже. Интересно все же, много ли во Вселенной роботов, интересующихся теологией?» «Должно быть, один Виллис такой и есть, и Глимунг намеренно использует его для заговаривания зубов нам, не в меру любопытным работникам». Костюм автоматически включил обогрев, и Джо вскоре почувствовал, как отступает холод морской воды. «Джо Фернрайт», — вновь раздался голос Мали, «а ты не думаешь, что меня к тебе подослал Глимунг, и, согласно его коварному замыслу, нырнули мы вдвоем, а на поверхность явлюсь только я одна? Ведь Глимунг знает предсказания календы». О таком раскладе ты, поди, даже и не задумывался?» Подобные мысли, разумеется, Джо в голову прежде не приходили, и у него даже дыхание перехватило. Ему немедленно показалось, что вода сдавливает его тело мертвой хваткой, а сердце стремительно сковывает обжигающий холод. То был дремучий, первобытный страх, и обуздать его Джо даже не пытался. «А с другой стороны...» — продолжила Мали, — «текст, который тебе показал календа, мог быть сфабрикован специально для тебя, и напечатан он был в таком случае только в единственном экземпляре, который тебе и только тебе и был подсунут. Откуда тебе вообще известно о том календе и о новых строчках в книге?» — просипел Джо. «От Глимунга». Значит, и он читал то же самое, что и я. Тогда получается, что те злосчастные строчки все же не подлог, и приведены они не в единственном экземпляре книги, а, будь иначе, где бы он их прочитал? Будь иначе, с чего бы ему в голову вообще взбрело прислать тебя ко мне? Она лишь засмеялась и больше ничего не сказала, а они меж тем все глубже уходили в бездну. не возражает из чего следует что сказанное в последней редакции книги все же чист и правда решил для себя джо факел джо высветил чуть справа и ниже от него что то огромное бледно желтое а факел м а л и выхватил из мрака еще немного ниже часть местами уже покрытого коралами л позвоночника то был скелет с кусками все еще разлагающиеся на нем плоти И скелет этот, очевидно, уже давненько опустился к самому дну Мары Ностру, и был он чудовищных размеров. Пади таких же, что и ковчег, вместивший в себя некогда каждой твари по паре. «Это же ковчег смерти!» — подумал Джо, и тем не менее все же спросил м о л и «Что это? Скелет? Чей?» Джо невольно устремился к находке, стараясь получше осветить ее своим факелом. Мали сделала то же самое. Вскоре они почти вплотную приблизились к скелету и оказались при этом совсем рядом друг с другом. И Джо даже различил сквозь кислородную маску ее лицо и, по его выражению, заключил, что обнаружить здесь такое она никак не ожидала. «Это Глимунг!» — проговорила она через силу дрожащим голосом. — Это скелет древнего, давно умершего и позабытого уже г л и м м н г а Он вовсю даже кораллами зарос. Должно быть, дрейфует вдоль дна лет сто, а то и более. — А ты и знать не знала о том, что он здесь дрейфует? — вырвалась у Джо. — Даже не подозревала о том, что он существует? — Они, меж тем спускаясь вдоль здоровенных позвонков давно уже дохлого чудовища, почти достигли дна м а р ы Нострум, расположенного здесь весьма близко от поверхности. «Возможно, Глимунг и знал. Я же нет!» — она задумалась. «По-моему, этот скелет — скелет темного Глимунга». «Что еще за темный Глимунг такой?» — не понял Джо. Страх давил на него все сильнее, постепенно превращаясь во всепоглощающий ужас. «Ответить на твой вопрос весьма затруднительно», — Мали с трудом подыскивала слова. «Все же попробую, хотя сделать это, поверишь мне, много сложнее, чем объяснить человеку, без даже начального технического образования, суть разницы между материей и антиматерией». Разумеется, говорить о различиях в материях просто, но вот представить себе их, а тем более понять их свойства, почти невозможно. В общем, есть Глимунг, а есть еще и темный Глимунг. Глимунгов во Вселенной великое множество, но везде и всюду сколько одних, столько и других, и у каждого есть его противоположность, его темный двойник. и в течение жизни каждому глимунгу рано или поздно приходится уничтожить своего двойника, а иначе его уничтожит тот. «Но почему?» — поразился Джо. «Да потому что так уж устроен мир. Спроси меня еще, почему камень — это камень? Просто так сложилось. Свойства светлых и темных глимунгов диаметрально противоположны». «Видишь ли, глимунги как бы не совсем живы, и вместе с тем они и не мертвы. Говорят, что такое двойственное существование присуще не только глимунгам. Говорят даже, что...» Она осеклась. «Ради Бога, не надо, только не сейчас!» Влекомые вроде бы интенсивным течением мутной воды у самого дна, которого они уже почти достигли, Прямо к ним ковыляло покрытое в основном по ногам колониями кораллов существо, у которого из-под полусгнивших одежд лохматилась порядком уже разложившаяся плоть. Когда-то обликом оно, быть может, и напоминало человека, но сейчас его позвоночник прогнулся, а ноги волочились по дну так, словно в них и в помине не было костей. Мерзкое существо неотвратимо приближалось. И Джо вдруг понял, что ищет оно именно его. Медленно и неуклюже оно двигалось прямиком к нему. Именно и только к нему. Вскоре у существа уже стали различимы и черты п о л у с г н и в ш е г о лица, и как только Джо разглядел их, перед ним стал кусками рассыпаться весь мир вокруг. «Это твой труп!» — проговорила Мали. «Здесь время просто не...» «Он же слепой!» — прошептал Джо. «Его глаза! Они... Они сгнили! Разве он меня видит?» «Он тебя чувствует! Он хочет...» — она замолчала. «Чего же он хочет?» Пребывая уже почти в панике, вскричал Джо. м о л и вздрогнув от его крика, произнесла едва слышно. «Он намерен с тобой поговорить!» Казалось, от вида приближающегося мертвеца она, точно птица, под змеиным взглядом оцепенела. «Черт возьми, я остался один на один с чудовищем», — понял Джо. «Что же мне делать?» — невольно прошептал он. «Не надо!» м о л л и опять на время замолкла, а затем отрывисто произнесла. «Ни в коем случае не слушай его!» «Разве мертвецы говорят?» — ужаснулся Джо. Он едва не лишился рассудка, лишь только узрев свои собственные останки. «Так еще и говорить с ними?» «Никаких сил разума на такое не хватит!» «Он скажет тебе, чтобы ты уходил!» — объяснила Мали. «Чтобы поскорее покинул подводный мир!» и оставил х е л ь с к а л у в покое. «Смотри, он уже пытается что-то произнести!» Полусгнившая плоть на нижней части лица трупа чуть раздвинулась, и взору Джо открылись сломанные и давно сгнившие зубы. Затем из дыры, в которую превратился рот существа, вырвался звук, и звук тот был глухим и раскатистым. Было похоже, что существо пытается говорить, Оно настойчиво издавало все новые и новые звуки, приближаясь к Джо. Наконец Джо различил п р о и з н е с е н н ы е им слово, затем еще одно, затем и п р о ч и е Оставайся! — явственно произнес труп, широко открывая рот, куда тут же и заплыла шальная рыбешка, а затем в целости и сохранности оттуда выплыла, а труп... не делая пауз, продолжал, «Ты нужен здесь, должен поднять Хельцкалу». «Ты еще жив?» — спросил его Джо. «Никого живого, кроме нас, с тобой здесь нет», — н е м е д л о ответила на его вопрос Мали. «А есть здесь лишь остаточная энергия». «Вроде заряда уже порядком севшей батарейки». «Но как же так?» — поразился Джо. «Он ведь еще не существует и появится лишь в будущем». «И будущего здесь тоже нет», — сообщила Мали. «Но веду же я беседу с безобразным разлагающимся трупом, а он, судя по всему, и есть я, ставший таковым, как мне остается на то только всей душой надеяться». лишь в далеком-далеком будущем. Может, ты отчасти и прав. У тебя есть кое-что от него, и в нем есть частица тебя. Вы оба — это ты, и вы оба — это он. Дитя — отец человеку, помнишь? А человек — отец т р у п у Я полагала, что он потребует, чтобы ты отсюда убирался во свояси, а он наоборот — просит тебя остаться, и затем к тебе и пришел. Он ведет себя воистину доброжелательно, а темные таковыми никогда не бывают. Следовательно, черной стороной тебя он быть не может. Озволь, я кое о чем у него спрошу. Джо промолчал, а Мали, сочтя его молчание знаком согласия, спросила у мертвеца. «Как ты умер?» блестящее Желтовато-коричневая в неровном свете факелов там, где была лишена плоти нижняя челюсть существа, заходила, судорожно задергалась, и до Джо и Мали донеслось неразборчивое... — Нас убил Глимунг. — Нас? — переспросила Мали встревоженно. — Кого это нас? — Нас. Скелет показал рукой на Джо. — «Нас двоих!» Его начало сносить интенсивным придонным т е ч е н и е м но он все же продолжал. «В общем-то, здесь не так уж и плохо. Я сделал ящик, и в него частенько забираюсь. А хищным рыбам меня там уже никак не достать». «Так ты защищаешь свою жизнь?» — подивился Джо. «Зачем?» Она же ведь давненько уже закончилась. Сама мысль, что разлагающийся труп, его собственный труп, ведя здесь какое-то подобие существования, пытается защитить себя, представлялась совершенно абсурдной. Улучшим же качество жизни мертвых, — издевательски заметил он, не обращаясь ни к Мали и ни к тем паче к плавающему перед ним разлагающемуся телу. п р о к л я т ь е Проклятие! Проклятие!», проклятие — воскликнула Мали. «Что такое?» «Он же тебя заманивает, а заманив, ни за что уж не отпустит, и ты тогда станешь таким же, как и он!» Она указала рукой на труп. «Оставайся!» — п р о х р и п е л труп. «Зачем?» — спросил Джо. «Я ждал тебя уже много веков. И рад! тому, что ты наконец-то явился. Оставайся со мной, а иначе я так и застряну в плену у времени. Здесь вовсе неплохо, а вскоре и Хельцкаллу поднимут, и тогда уж покой обретем и мы оба. р у б сделал умоляющий жест. От кисти его оторвались несколько фаланг и плавно опустились на дно. К горлу Джо подкатила тошнота, и он подумал, «Если бы можно было повернуть время вспять, то я бы многое отдал, лишь бы не спускаться под воду». «Но почему труп сказал, что после поднятия Хельцкаллы покои обретут они оба?» «Господи Иисусе, получается, что весьма скоро я превращусь в Него, и мое тело будет разваливаться на куски». а хищные рыбы станут терзать мою плоть, и единственное, что мне тогда останется, так это прятаться в ящике на дне моря. «А может быть, труп вовсе и не мой?» — думал он. Часто ли люди вообще встречаются с собственными трупами, да еще и говорят с ними? И ведь м а л и ожидала, что труп потребует уйти, а он умолял остаться. Глимунг. Быть может, труп этот — галлюцинация, наведенная Глимунгом, и с помощью нее он пытается удержать меня на крючке. Наверняка так оно и есть. «Спасибо за предложение», — поблагодарил Джо Труп. «Непременно его обдумаю». «А мой труп тоже здесь?» поинтересовалась Мали. Ответа не последовало, поскольку останки Джо уже уплыли прочь. «Сказал ли я что-нибудь не то?» размышлял Джо. «Но, Господи, Боже мой, о чем вообще беседовать с собственным трупом? Я сказал, что обдумаю его предложение. А чего еще он от меня ждал?» Джо охватила злость. Ни изумление, ни страх, а самая обычная ярость. И тут он вспомнил о проклятии. Мали подплыла ближе, и он ей сказал. Смерть. Смерть и грех взаимосвязаны. Выходит, что если храм проклят, мы тоже... Я возвращаюсь, — вдруг заявила Мали. Слишком уж близко нас отнесло течением к драге. Она махнула рукой вправо. Взглянув туда, Джорес смотрел огромную конструкцию и различил глухое гудение, едва слышимое на нижнем пределе человеческого слуха, и только сейчас понял, что оно раздавалось и раньше. «Что это?» — спросил он Мали. «Экскаватор», — сказала Мали, — «из ионийского каприкса». «У этого вещества самый большой атомный вес из всех минералов, которые используют ныне в технике. Он заменяет старые рексероидные ковши, которые ты, поди, видел и прежде. И весь храм собираются поднять этим экскаватором». Подводное течение стремительно понесло Мали и Джо друг к другу, и они почти столкнулись. «Нет, только фундамент», — сказала она. А остальное будет распилено на блоке. Да, все будет распилено, а вот фундамент сделан из цельной агатовой глыбы, с д н е б а т р и и если распилить его, то куски, а не монолит, каким он является сейчас, после их установки на суше вес всей махины храма уже точно не выдержат. Оттого-то и необходимо поднять его целиком, а для этого используется ковш. Она отодвинулась назад. Приближаться к нему опасно. Пойми же, черт возьми, действительно, чрезвычайно опасно. Так поплывем же скорее отсюда на поверхность. А все те блоки, что выше фундамента, уже распилены? Удивленно спросил Джо. Боже мой! Устало проговорила Мали. «Конечно же нет. Только несколько первых плит. А ковш пока не поднимает фундамент, а только вгрызается в дно рядом и параллельно ему». «А какова же будет скорость подъема?» — спросил Джо. «Пока неизвестно. Послушай, мы еще только готовимся к подъему, а ты уже спрашиваешь о его скорости». Обычно горизонтальная скорость ковша — шесть дюймов в сутки. Иными словами, он скорее стоит, чем движется. — По-моему, ты просто не хочешь, чтобы я наконец-то разглядел храм, — обронил Джо. — Да ты просто параноик, — воскликнула Мали. Направив свет факела вправо от ковша, Джо увидел темный, абсолютно неотражающий света объект. который, вздымаясь на огромную относительно дна моря высоту, был увенчан треугольным фронтоном. Держась постоянно на значительном расстоянии от него, вокруг сновали рыбы, а вертикальные поверхности его основательно заросли кораллами и мириадами ракушек. А совсем рядом, там, где безустанно перемещался ковш, виднелся точно такой же, только светлый силуэт, и то, несомненно, была Хельцкала. «Так вот, что ты пыталась от меня скрыть!» невольно вырвалась у Джо. «Под водой, оказывается, находилось целых два храма».